Виктор Семенович Камышев. Великобритания. Идейно-эстетические аспекты литературного процесса XX века. В английской прозе XX века суть конфликта определяется, как правило, идеологическими коллизиями. Но, в отличие от истории, как науки, в силу своей специфики, часто сводящей некое явление – К внешним обстоятельствам роман, повесть, новелла, эссе, включая в свою эстетику идею фатальности, трагической обреченности, оставляют надежду на положительный сход. Чувство жизни, в конце концов, не покидает героя. Английского прозаика чаще всего занимает не столько реальность как таковая, сколько реальность глубинная, скрытая. Его интересует душа, рассматриваемая как основополагающая, самая благодарная и благородная реальность, которая обусловливает все остальное. В известном смысле английские писатели следуют заветам французского романиста, литературного критика Леона Ле Манье. Прежде всего, нам нужна дерзость в выборе сюжетов. Не бояться некоего непринужденного цинизма и тривиальности, я бы решился сказать, хорошего вкуса. А главное – покончить с персонажами из высшего общества, с дурюхами, у которых нет другого занятия, как наводить красоту, с бездельниками, которые только и ищут повода предаться так называемым, элегантным пороком. Надо изображать простых людей, самых обыкновенных людей, составляющих массу общества. У них тоже хватает жизненных драм. Манифест популистского романа, 1929 год. Литература английских рассерженных молодых людей Кингсли Уильяма Эммеса, Джона Уэйна, Джона Брейна отразила жизнь демократических слоев общества. Сатирические обличительные мотивы их прозы – реакция на несостоявшиеся положительные изменения в социуме. В рабочем романе Алана Силлитоу, Сида Чаплина, Стена Барстоу памфлетный пафос неприятия вызванных Второй мировой войной моральных ценностей приобретает особенно острый характер. Английская проза XX века, в отличие, например, от XVIII века, эпохи Генри Филдинга, Сэмюэла Ричардсона, Оливера Голдсмита, не претендует на статус науки о человеке. Она просто изображает человека в предложенных жизнью обстоятельствах. В персонажи, писатель проявляет одну или несколько страстей, сообщая ему внутреннее напряжение, движение, динамику. Романы Айрис Мёрдок, Уильяма Голдинга, Джорджа Оруэлла, Олдеса Хаксли. Писатели предпочитают разрабатывать один-два психологических типа, которые, переходя из романа в роман, изменяют свою судьбу, в новых сюжетных условиях начинают новую жизнь. Джон Фаулс, в Курейши, Грэм Коллин Свифт Некоторые писатели Джеймс Джойс, Вирджиния Вулф, Ивлен Во намеренно отказываются от соперничества с жизнью, признавая искусство по природе своей искусственно. Но определенные аспекты реальности в романах этих писателей обнаружить можно. Особенно в уль в поминках по Финнегану, в Дублинцах Джеймса Джойса. Как правило, персонажи писателей-модернистов не живые люди из плоти и крови, а транспонированное, стилизованное их подобие. Суть этого нового для начала 20 века литературного явления – модернизм. Попытался объяснить Томас Стернс Эллиот в Улис Порядок и миф. 1923 год». Рассуждая о плодотворности сюжетных соотнесений в Улиссе с Одиссеей, о безличности, объективности стиля Джойса, о принципах использования эстетики мифа, о причинах создания системы символов для каждой главы романа, утверждая, что роман кончился вместе с Флабером и Джеймсом, Эллиот объясняет, Дело в том, что господин Джойс и господин Льюис, Перси Уиндом Льюис, опережая свое время сознательно или, может быть, бессознательно, ощутили неудовлетворенность романной формой. Отсюда большая бесформенность их романов по сравнению с романами дюжины умных писателей, не отдающих себе отчетов в том, что она отживает свое. Используя миф, постоянно выдерживая параллель между современностью и античностью, господин Джойс прибегает к методу, которым следовало бы воспользоваться и другим. Между тем, Джойс очень хотел быть понятым. В романе «Поминки по Финнегану» читаем «Сто волнений, миллион терзаний» «И есть ли тот, кто понимает меня?» Сам Джойс понимает творческие устремления других. Например, реалиста Толстого. Толстой – замечательный писатель. Он никогда не бывает скучным, никогда глупым, никогда вялым, никогда мелочным, никогда патетичным. Он на две головы выше всех остальных. Я не принимаю его всерьез как христианского святого, Я думаю, что его душевная природа гениальна, но подозреваю, что он говорит прекрасным русским языком с петербургским акцентом и помнит имя своего прапрапрадеда, данное при Этим, я считаю, можно объяснить в сущности феодальный уклад искусства в России». И все-таки литература потока сознания осталась на обочине английского литературного процесса. Его истоки скорее в викторианской эпохе – Джейн Остин, Томас Харди, Уильям Теккерей. По мнению отечественного литературы веда Касаткиной, персонажи книг, написанных в 70-е и 90-е годы, герои Питера Акрейда, Джулиана Барнса, Алана Ислера, Иена Макьюэна, гадают по-настоящему, глядя в прошлое. Действие почти всех романов происходит в исторических декорациях. Большинство героев – старики, лелеющие свою молодость или ютящиеся в своих воспоминаниях. Литература кажется ретроспективной, пожилой, степенной, лишенной будущего просто в биологическом смысле поскольку в будущем только смерть, а жизнь, культура и прочее в прошлом. Симптоматично, что по итогам литературного 2003 года престижнейшая английская букеровская премия присуждена выходцу из Мексики Питеру Финлею в недавнем прошлом наркоману-вору-мошеннику за роман "Вернон господи Литтл» живописующей прелести так называемого «реального телевидения», программ «Большой брат» за стеклом. В связи с ортодоксальным решением жюри, его возглавлял бывший оксфордский профессор Джон Керри, прославившийся книгой «Интеллектуалы и массы. гордости и предрассудки литературной интеллигенции», Мария Карп, переводчица прозы Вулф, Оруэлла, Дилана Томаса, Одена, возглавляющий отдел художественного вещания русской службы BBC, заметила. Уже несколько лет назад британский писатель и политик Джордж Олден в книге «Новые элиты» заговорил о том, что с помощью средств массовой информации в стране насаждается популизм. «Выступать против популизма нелегко», предупреждал Джордж Олден. Кто же захочет, чтобы его обвиняли в снобизме и высокомерии? Впрочем, книга заканчивалась оптимистически. Автор надеется, что уже очень скоро британцы, особенно молодые, осознают, что им морочат голову и восстанут против стремления новых элит ограничить их доступ к культуре. Букеровский конкурс 2003 года свидетельствует, что это время, увы, пока не настало. Главные тенденции развития английской поэзии XX века выявлены в исследованиях Диляры Гереевны Жантиевой, Валентины Васильевны Вашовой, Нины Павловны Михальской, Греты Эвревиадовны Ионкис. Недавние издания работ Томаса Стернса Эллиота, классика модернистской поэзии, позволяют масштабнее, четче понять суть теоретических и практических опытов английских поэтов. Сегодня все больше внимания уделяется поэтам, всегда остававшимся в мире человеческих измерений: Томас Гарди, Зигфрид Сассон, Роберт Крейвс, Ричард Олдингтон. Поэтам Оксфордцам Уистон Хью Оден Сесил Дейл Юис Стивен Спендер Луис Макнис придавшим поэтическим текстам социальное и даже политическое звучание. Эстетика Оксфордцев типологически близка манифестационному заявлению французского поэта Пьера Реверди. Образ есть чистое порождение разума. Возникнуть он может не из сравнения, но из сближения двух более или менее отдаленных реальностей. Чем отдалённей и чем точнее будет связь этих двух реальностей, тем могущественнее будет образ, тем больше в нем будет эмоциональной силы и реальности поэтической. «Мысли о поэзии», 1927 год. В 1997 году лондонское издательство «Фабер» выпустило книгу «Аптечка первой помощи. Стихи для странных времен». Составители Джо Шепкот, Мэтью Суинни. Антология включила произведения почти 150 английских и англоязычных поэтов, Написанные в течение последних 40 лет. Хотя составители предостерегают, этот сборник опасное путешествие в подсознание и обратно, но воспринимается все собрание как целостная полифоническая поэма. Англия представлена стихотворениями Яны Джин, Джоан Лимберг, Эндрю Моушена, Нила Эстли, Кэрол Руменс, Билла Херберта. Селимы Хилл, Дэвида Константайна, Рут Фейнлайт, Теда Хьюза и других. Новая поэтическая волна сознательно подчеркивает философско-эстетическую связь с классической поэтической традицией, демонстрирует твердое здравомыслие, убежденный критический дух в связи с процессами в области культуры, цельный взгляд на мироздание и человека, В этом отношении удивительным образом солидаризуясь с тезисами Ейома Аполинера Эссе «Новое сознание и поэты». 1918 год. Посмертная публикация. Диапазон знаковых перемен в английской драматургии обозреваемого периода от мелодрамы, фарса, водевиля, через новации Бернарда Шоу, Джона Боинстона Пристли, Сомерсета Моэма, драматургов «Новой волны», до жанровых изысков Гарольда Пинтера, Арнольда Оэскера, Тома Стоппарда, Джона Мерсера, Дэвида Стори. Появилась и в известной мере реализовалась тенденция образования развития в драматургии синтетических жанров – философский фарс, сатирический фарс, политический фарс – в театре реформаторского движения «Фриндж». Буквально маргинальный театр, театр на обочине, теоретики и практики которого театральные деятели и режиссеры Джон Литлвуд, Дэвид Хейр, драматурги Джон Макград, Дэвид Холливел. Продолжается противостояние полярных концепций развития драматургии, реалистической и постмодернистской. Последнее проявляет себя в стремлении принизить роль актера в творческом процессе, в прокламации иррациональной эстетики. Со страниц специальных театральных изданий все чаще звучит идея, призыв изгнать демократическое, гражданское начало из пьес и драматических спектаклей. Все больше культурное пространство занимают так называемые малые театральные формы постепенно реформирующиеся в снобистские элитарные коммерческие театры, предпочитающие реализацию идей, например, хэппенинга, откровенно обслуживающие политические запросы того или иного клана. Как никогда актуально звучит именно сегодня призыв Эллиота. Мое слово обращено к европейским литераторам, несущим особую ответственность за сохранение и распространение нашей общей культуры. Мы можем придерживаться самых различных политических взглядов, но наша взаимная обязанность – предохранить нашу общую культуру от загрязнения политическими веяниями. Важно то, что друг без друга мы не способны создавать те прекрасные произведения, которые олицетворяют высшую цивилизацию. Мы в состоянии, по крайней мере, спасти то общее достояние, хранителями которого являемся – наследие Греции, Рима, Израиля и достояние Европы, создававшееся на протяжении последних двух тысяч лет. В мире, ставшем свидетелем такого материального опустошения, как то, которому мы подверглись, этим духовным богатством грозит явная опасность». Заметки к определению понятия культура, 1948 год.